Непослушные мышата. На кухне в маленькой норке за ножкой буфета жила мышиная семья. Как-то раз маму мышь пригласили в гости соседи мыши из другого дома. И мама, собираясь, говорила своим малышам. «Сидите тихо, не высовывайтесь. Рядом с буфетом часто спит кот». Когда мама ушла, Дети сначала сидели тихо, а потом один брат спросил другого. Слушай, крошка, ты видел когда-нибудь настоящего живого кота? Нет, но я слышал, что он огромный, страшный, вот с такими зубами. Верно, закивал головой пышка. И с такими здоровенными когтями. Весь такой лохматый, усатый. и с жирным хвостом. «Давай все-таки посмотрим на него», — предложил крошка. «Да ведь мама не велела выходить из норки, боязливо поежился мышонок. Ну и страшно очень. Так мы только одним глазком и сразу назад!» Крошка и Пышка вылезли из норки. В углу комнаты после сытного ужина спал рыжий кот. Мышата подкрались к нему очень близко. Они долго смотрели на кота, а потом кружка прошептал. Мм, ну и вовсе он не страшный. Кот, как кот. Да, ни капельки не страшный», — согласился с братом Пышка. Чего это все мыши так его боятся? Тут Крошка принюхался, взглянул на миску, стоявшую перед котом, и сказал: "Чем-то пахнет". "Да, чем-то очень вкусно пахнет". Кивнул Пышка, из любопытства прыгнул на край миски и пропищал: у, -у, -у здесь сосиска! Как я люблю сосиски! Давай угостимся хоть чуть-чуть. А то дома все время только крупа. А вдруг он проснется?" «Да нет! Он так крепко спит, что даже храпит!» Тогда осмелевшие мышата залезли прямо в миску и стали грызть сосиску. Но тут кот лениво приоткрыл один глаз и в полудреме решил, что ему снится дурной сон. Мыши в его тарелке едят его сосиску. «Не надо передать на ночь», — подумал кот. Но потом он... «Переоткрыл второй глаз, совсем проснулся и понял, что это вовсе не сон!» «Мяу!» — возмущенно завопил кот. «Да что же это такое?» «Сколько он жил на свете, никогда не видел таких наглых мышей!» «Пышка и крошка сначала замерли от ужаса, прямо над ними стоял огромный зубастый кот!» «Но потом они опомнились и кинулись к норке!» Кот бросился за ними. Крошка успел прошмыгнуть в нору первым, а Пышка чуточку замешкался, и кот придавил ему лапой хвост. «На помощь!» — запищал мышонок. Крошка помог брату вырваться, и они побежали дальше. И в самой дальней комнатке своего домика они даже спрятались под кровать. А кот долго еще пытался запустить лапу поглубже в норку, и все кричал. «Ах вы, скверные мыши! Есть мою сосиску! Я до вас доберусь!» С тех пор мышата всегда слушались маму.